Между тем стал появляться все более сведений об ужасах и беззакониях, творящихся в застенках ЧК. О них рассказывают очевидцы, которым посчастливилось выйти оттуда живыми. О них пишут на своих страницах ещё незапрещённые газеты социалистических партий, эсеров, социал-демократов, меньшевиков, уже начинают печатать за границей рассказы и воспоминания эмигрантов из Советской России. 26 октября По новому стилю 1918 года накануне годовщины Октябрьской революции обращается с посланием к Совету народных комиссаров святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон. Все взявшие меч мечом погибнут, начинает патриарх свое послание стихом из Евангелия. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя народными комиссарами целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции но реками пролитая кровь братьев наших безжалостно убитых по вашему призыву вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды захватив власти призывая народ довериться вам Какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Патриарх пишет о военной измене, о разжигании искусственной междоусобной войны, о грабежах под видом контрибуции и реквизиций, об уничтожении элементарных гражданских свобод, в том числе свободы слова, печати, церковной проповеди, Особое внимание обращает патриарх на деятельность ВЧК. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве заложников. Этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами не только им не единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь ни в чем не повинных, а просто по гульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределённой контрреволюционности. Бесчеловечная казнь отрицается для православных лишением предсмертного утешения, напутствие святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. В заключение послания патриарх призывает в Совет народных комиссаров: "Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных». Прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры, обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. Послание патриарха Тихона совету народных комиссаров вызвало у руководителей Советской России раздражение, ответом стали новые угрозы. И столь любезные сердцу российского Фукита тенвилля Дзержинского, расправы. С тех пор и до 50 х годов все революционные праздники отмечались органами массовыми арестами. Первым патриарху ответил Ленин. В годовщину Октябрьской революции 7 ноября 18 года из многочисленных праздничных вечеров, состоявшихся тогда в Москве, Он выбрал для произнесения праздничной речи митинг-концерт сотрудников Всероссийской чрезвычайной комиссии. Митинг-концерт проходил в клубе ВЧК, под которой была занята часть помещений дома номер 13 бывшего Трендлина. В память этого посещения Лениным клуба ВЧК на доме 22 апреля 57 года и была установлена мемориальная доска работы скульптора Данилова. На митинге Ленин произнёс речь, в которой он полностью одобрил деятельность ВЧК, а появившиеся к тому времени в печати многочисленные сообщения о преступлениях, совершавшихся чекистами, назвал нападками на деятельность ЧК, пригрозил недовольным и оправдал зверство чекистской уголовщины марксизмом. Эта краткая речь Ленина представляет собой великолепный образец его публицистики. В ней в полной мере проявились такие ее черты, как ложь, фарисейство, лицемерие, кровожадность и беззастенчивая, незаботящаяся о правдоподобии демагоги. Эта речь объясняет и то, почему чекисты могли почти открыто и абсолютно безнаказанно творить свои беззакония. Вряд ли сейчас кто из читателей обратится к собранию сочинения Ленина, чтобы найти и прочесть, что говорил он чекистам в первую годовщину Октябрьской революции. Поэтому привожу ее полностью. Речь Ленина по газетному отчету сопровождалась бурей аплодисментов. Товарищи, чествуя годовщину нашей революции, мне хочется остановиться на тяжелой деятельности чрезвычайных комиссий. Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но и часто от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Тяжелую задачу мы взяли на себя Когда мы взяли управление страной, нам естественно пришлось сделать много ошибок. И естественно, что ошибки чрезвычайных комиссий больше всего бросаются в глаза. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть глубже в сущность дела. Что удивляет меня в воплях об ошибках ЧК, это неумение поставить вопрос в большом масштабе. У нас выхватывают отдельные ошибки чека, плачут и носятся с ними. Мы же говорим: на ошибках мы учимся. Как во всех областях, так и в этой, мы говорим, что с самокритикой мы научимся. Дело, конечно, не в составе работников чека, а в характере деятельности их, где требуется решительность, быстрота, а главное верность. Когда я гляжу на деятельность чека и сопоставляю ее с нападками, я говорю: Это обывательские толки, ничего не стоящие. Это напоминает мне проповедь Каутского о диктатуре, равняющейся поддержке буржуазии. Мы же говорим из опыта, что экспроприация буржуазии достается тяжелой борьбой, диктатурой. Маркс говорил: "Между капитализмом и коммунизмом лежит революционная диктатура пролетариата". Чем больше он, пролетариат, будет давить буржуазию, тем бешенее будет ее отпор. Мы знаем, как во Франции в 1848 году расправлялись с пролетариями, и когда нас упрекают в жестокости, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший марксизм. Мы не забыли восстание юнкеров в октябре, мы не должны забывать проряд подготовляющихся восстаний. Нам приходится с одной стороны учиться творческой работе, а с другой сломить сопротивление буржуазии. Финляндская белая гвардия не постеснялась расстреливать рабочих, несмотря на ее демократичность. В глубоких массах укрепилась мысль о необходимости диктатуры, несмотря на ее тяжесть и трудность. Вполне понятно примазывание к чека чуждых элементов. Самокритики моих отшебём Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, нет. Этим и занимаются ЧК, в этом их заслуга перед пролетариатом. Затем, с опровержением обвинений в свой адрес выступило руководство ВЧК. Сами руководители ВЧК считали свои карательные действия не только не чрезмерными, но даже недостаточными. В 18 году лацс заявил официально: если можно обвинить в чем нибудь ЧК, то не в излишней ревности к расстрелам, а в недостаточности применения высшей меры наказания. Мы все время были чересчур мягкие, великодушны к побежденному врагу. Ему вторит другой из высших руководителей ВЧК Петрс В статье ВЧК в первый год советской власти, подводящий итоги деятельности ЧК за этот год, он объяснял гражданам Советской России многим не были ясны и разница между репрессиями в прошлом и настоящем, и тяжести стоящие перед революцией. Многие не понимали, что октябрьские дни не разрешили вопроса классовой борьбы, что это только начало, что враг не дремлет что он притаился, набираясь сил. Все эти обстоятельства настраивали многих так сентиментально, что они неохотно шли в органы ВЧК, не хотели идти на обыски и аресты, вести следствие. И нужна была полоса длительной борьбы и поражений, чтобы каждому революционеру стало ясно, что революция не делается в шелковых перчатках, что там, где есть война, есть жертвы, что другого выхода нет. И уже летом восемнадцатого года, когда мне приходилось в Московском совете делать доклад о раскрытом и меньшевистском заговоре и передавать содержание материалов, найденных при обыске, меньшевики, которые тогда еще входили в Московский совет, кричали на меня: "Охранник!" Получил ответ и альминский. Его обвинение чекистов в уголовщине было названо в органе ВЧК еженедельник лепетом трусливого дитяти. И далее следовало предупреждение в адрес интеллигенции вообще. Нужно сказать прямо и откровенно, что интеллигенции нечего стало делать. все переговорила и переписала, ни с кем стало вести полемику. Так давай искусственно создавать грязню между ведомственную. Альминский был тогда членом редколлегии Правды и членом коллегии Наркомфина. Примечание автора. Тогда будет около чего почесать язык. Между тем ВЧК расширялась, увеличивались ее штаты и масштабы деятельности. В конце XVIII года из ВЧК была выделена Московская чрезвычайная комиссия. Она заняла отдельное помещение дом номер 14 по Большой Лубянке, бывшую усадьбу графа Растопчина с главным домом, флигелями и надворными постройками. МЧК работала под руководством ВЧК, но имела и некоторую автономию. Тюрьму МЧК в Москве называли корабль смерти, так как она помещалась в подвале, и туда спускались по крутой лестнице, напоминавшей корабельную ведущую в трюм. Писатель Ассоргин пять дней провел в этой тюрьме. Яма, подвальное светлое помещение, сейчас знаменитый корабль смерти, так описывает он тюрьму в ВЧК. Пол выложен из расцовыми плитками, При входе балкон, где стоит стража, молодые красноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, не знающие зараженные военной дисциплины и страхом наказания. Балкон окружает яму, куда спуск по винтовой лестнице, и где 70 человек в лёжку на нарах на полу на полированном большом столе, а двое внутри стола ждут своей участи. Для Ассергина его пребывание в корабле смерти окончилось благополучно, и благодаря этому мы можем прочесть о нем в его воспоминаниях. Проходят дни в ожидании. Есть несколько книжек в их числе Виктория Кнута Гамсона. Я облюбовал в подвале отдельную пристроенную из досок комнату, куда никто не заходит. Лежу на лавке и читаю Гамсона. Какая нежная книга. Это комната смертников, но сейчас пустует так как пока все кто нужно расстреляны. на стенах прощальные надписи мой арест случаен бывают также случайные расстрелы бывают и такие же освобождения союз писателей еще пользуется некоторым вниманием я член его правления меня освобождает лично Каменев, народный комиссар член совета рабочих депутатов маленькое недоразумение поясняет Каменев. но для вас как писателя это материал Хотите, подвезу вас домой. У меня машина. Я отказываюсь, вскидываю на плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом. На расстрел был уведен только один бледный мальчик с порочным лицом. Его опознал комиссар Смерть, иногда приходивший взглянуть с балкона внутрь нашей ямы. Сам бывший бандит теперь гроза тюрьмы и герой террора. Он узнал мальчика моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключенный был вызван по городу с вещами. Мы знали, что он не вернется. На чекистском жаргоне расстрельный приговор назывался уехал по городу с вещами. Так, порой развлекаясь, отвечали родственникам, пришедшим узнать о судьбе близкого человека, в справочной ЧК. В ноябре 1919 года в тюрьму МЧК, корабль смерти, был привезен из Калуги Циолковский. Чекистам поступил донос, что он связан с неким штабом повстанческих отрядов Спасения России, поэтому его взяли. 1 декабря Следователь МЧК закончил допросы Цэлковского и представил начальству свое предложение. Ввиду полной недоказанности виновности Цэлковского, но твердо в душе скрывающего организацию Союза возрождения России и подобные организации, предлагаю выслать гражданина Цэлковского в концентрационный лагерь сроком на один год без привлечения к принудительным работам ввиду его старости и слабого здоровья. К счастью, начальник особого отдела МЧК Евдокимов распорядился прекратить дело и освободить Цаиковского. Но дела о и Циолковского – счастливое исключение из общего правила. В 1922 году в Берлине партией СРФ была издана книга ЧК, в которой были собраны материалы о деятельности ВЧК за 18-21 и 21 годы. В основном свидетельство очевидцев. Среди этих материалов помещен очерк Корабль смерти о тюрьме МЧК. Вот несколько цитат из него. Здесь работает денной и ночной безумная машина смерти, и здесь совершается полный круг последовательных превращений человека из обвиняемого в осужденного и из осужденного в обезображенное мертвое тело. В небольшом подземелье одноэтажного флигеля, приговорённые к смерти ждут своего часа, и здесь, во дворе, примыкая вплотную к малой лубянке, находится подвал, приспособленный под застенок чекистского палача. Асфальтовый пул с желобом и стоком для воды, изречённый пулями стены, прелый запах запекшейся крови, и в углу небольшая скамейка, где возбужденный палач поджидает свою жертву. Обычно палач работал один. В подвал, где производились расстрелы, приводили также подследственных для устрашения. В ЧК начало занимать здание и по самой Большой Лубянке, и в переулках. В Кисельном переулке был занят под тюрьму частный дом, а его хозяин пополнил собой число заключенных в ней. Об этом вспоминает известный религиозный деятель, баптист Марцинковский, Здание закрытого Сретинского монастыря использовались под общежитие чекистов. Затем наступила очередь домов страхового общества России на Лубянской площади, куда переместились основные производственные площади ВЧК, и именно этот комплекс стали называть в народе Лубянкой. Ну и прежние здания ВЧК и МЧК остались во владении органов госбезопасности. В очерке "Корабль смерти" Автор подводит такой страшный для России итог деятельности железного Феликса и его соратников. И мы знаем своим потрясенным разумом, и мы видели своими помутившимися глазами то, чего не знали и не видели десятки прошлых поколений, пишет автор очерка Корабль смерти. О чем смутно будут догадываться, читая учебники истории, длинные ряды наших отдаленных потомков. Нас не пугает уже таинственная и некогда непостижимая смерть, ибо она стала нашей второй жизнью. Нас не волнует терпкий запах человеческой крови, ибо ее тяжелыми испарениями насыщен воздух, которым мы дышим. Нас не приводит уже в трепет бесконечные вереницы идущих на казнь, ибо мы видели последние судороги расстреливаемых на улице детей. Видели горы изуродованных и окоченевших жертв террористического безумия и сами, может быть, стояли не раз у последней черты. Мы привыкли к этим картинам, как привыкают к виду знакомых улиц, и к звукам выстрелов мы прислушиваемся не больше, чем к звуку человеческих голосов. Вот почему перед лицом торжествующей смерти страна молчит. Из-за её сдавленной груди не вырывается стихийный вопль протеста или хотя бы отчаянье. Она сумела как-то физически пережить эти незабываемые четыре года гражданской войны, но отравленная душа ее оказалась в плену у смерти. Может быть, потому расстреливаемая и пытаямая сейчас в застенках Россия молчит, Грмзин, завершая рассказ о царствовании Ивана Грозного, пишет: Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими. Народ отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иванновой да ныне именуют его только Грозным. С эпохи Дзержинского Эпохи расправы без юстиции прошло достаточно много лет. Сменились поколения. Лживые новейшие предания затмили истинный облик исторического персонажа. Наши современники, работники органов госбезопасности, продолжают называть себя чекистами. И в их кабинетах, как икона, висят портреты Дзержинского. И это дает повод для размышлений. На торжественном заседании, посвященном пятой годовщине ВЧКГПУ, Визерженский в своем выступлении сказал, обращаясь к своим соратникам Эйдуко Глацу и другим о стиле деятельности которых он прекрасно знал. Кто из вас очерствел, чье сердце не может чутко и внимательно относиться к терпищим заключенным, те уходите из этого учреждения. Тут больше, чем где бы то ни было, надо иметь чуткое к страданиям других сердце. Что это, грубое лицемерие или маниакальное неадекватное восприятие действительности? Прояснить этот вопрос очень важно, так как современные историки Лубянки 2 используют эту цитату для характеристики нравственного облика Дзержинского. Также вызывает недоуменные вопросы изданное в 1997 году издательством Демократия объемистая в 350 страниц книга Лубянка ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ. Документ. Сборник имеет все внешние признаки серьезного научного издания. Предисловие, указатели. Высокопоставленный общий редактор академик Яковлев. Председатель Государственной комиссии по реабилитации репрессированных, отец перестройки и демократии, как называют его в средствах массовой информации, тип издания определен как справочник. Таким образом, книга претендует на исчерпывающую информацию о деятельности Лубянки, и в аннотации к сборнику сказано, что в нем приводятся важнейшие приказы, определяющие деятельность этих ведомств но при более пристальном знакомстве с этим сборником документов читатель может почерпнуть сведения о многочисленных отделах органов, в том числе хозяйственных, узнать фамилии их руководителей, проследить перемещение руководителей по должностной лестнице. Одним словом, Лубянка в этом справочнике предстает заурядным бюрократическим учреждением, и, к сожалению, только бюрократическим. Собственно, о деятельности Лубянки справочник намеренно умалчивает, потому что штатное расписание отнюдь не деятельность. В книге о Лубянке совершенно нет сведений о главной части ее сотрудников, следовательского корпуса. Ни об их числе, ни о персональном составе, нет документов, определявших их деятельность, инструкций, приказов, нет отчетов об объемах и результатах их деятельности на арестованных, расстрельных в помещениях ведомства. А такие документы безусловно существуют, и именно они являются важнейшими, а не сведения о том, что в 1945 году было образовано управление специальными объектами НКВД в Крыму, руководство Леводийским, Воронцовским и Юсуповским дворцами и совхозами НКВД Красный и Молодая гвардия. Начальник, комиссар ГБ третьего ранга, Игнатошвили. Академик-демократ Яковлев отвлекает внимание читателя от истинной деятельности в ВЧК ГПУ и так далее, на внешние детали и тем самым фальсифицирует историю. Фактически в той же роли выступает изданная ФСБ России и Мосгор-архивом роскошная книга-альбом "Лубянка-2". Из истории отечественной контрразведки. 1999 год. лубянка 2. Всем у нас, да и за рубежом известно прежде всего, как место деятельности не отдельных благородных штирлицев, а огромной армии гнусных и абсолютно бессовестных палачей и заплечных дел мастеров. Поэтому именно их деятельности должна быть посвящена книга с таким названием. Но При знакомстве с ней создаётся впечатление, что кто-то специально постарался авторитетом и славой разведчиков прикрыть этих преступников. Правда, в предисловии мимоходом сказано, что была на Лубянке 2 и тюрьма, и что содержались в ней известные люди, но лишь мимоходом. Зато более подробно сообщается об архитекторе Лангмане и в частности о том, как он поступил весьма находчиво. Он разместил шесть прогулочных дворов с высокими стенами и прямоугольником неба вместо потолка на крыше здания. Прогулки на крыше были моральной пыткой. Почему-то на крышу, основываясь только на личном опыте, выводили по вечерам после отбоя, когда было уже темно. Над высокой оградой загонов было видно небо, подсвеченное огнями Москвы. Слышились шелест шин, гудки автомобилей, звонки трамваев и другие звуки городского шума, звуки мира, из которого были вырваны люди, шагающие вдоль стен со руками за спиной. Слышать эти звуки было и отрадно. Значит, есть в мире еще что-то кроме внутренней тюрьмы. И мучительно, так как следователи всем обещали, что в этот мир возврата нет. Прошлое с течением времени, неизбежно становится объектом научных исследований историков, фантазии романистов, а также любопытства самых широких слоев народа. И как отклик на это появляются соответствующие исторические музеи. Вокруг Лубенской площади и большой Лубянки сохранилось много зданий, связанных с деятельностью органов в эпоху ленинско-сталинских репрессий. Редкий по концентрации и целостности исторический комплекс невольно вызывающий мысль о музее. Эту идею обсуждали в мемориале, но оказывается, она посетила головы не только бывших жертв репрессий. В московской газете Вечерний клуб от 26 февраля 98 года напечатана информационная заметка под названием Добро пожаловать на Лубянку. По инициативе и при участии Министерства внутренних дел России на карте столицы появился новый экскурсионный маршрут. Он начинается на Лубянке в здании культурного центра МВД. За сценой его концертного зала когда-то располагался кабинет Дзержинского. От него сохранился вмонтированный в стену сейф. Холл до сих пор украшает зеркало, в которое оглядывал себя Лаврентий Берия. Для туристов воссоздан интерьер кабинета сотрудника НКВД 30-40х годов. Продолжается маршрут в Лубянских подвалах. Здесь со временем предполагается открыть музей памяти жертв репрессий и даже поместить в нем восковые фигуры.